Глава сорок пятая Когда вошла в гостиную, увидела, что у Лаббота гости. Весьма неприятные, но рядом с этим человеком я не ожидала ничего хорошего, поэтому плавно внесла поднос с чашками и чайником и изящно присела, стараясь не расплескать кипяток. приветствую господа словно другая женщина», — восхищенно присвистнул Сет. «Как ты это делаешь, Ирган?» Тот проигнорировал вопрос, указывая мне, куда поставить чай. «На тот столик, им не наливай. Это не заставит нас уйти», — хищно ухмыльнулся Анок, следуя за мной взглядом. «Лишь одно поможет от нас избавиться». «Нет». Тихо, но твердо перебил его Ирган. «Я подала ему чашку чая», и подарила гостям пластмассовую улыбку бездушной игрушки. «Что же это?» «Твой хозяин не желает делиться секретом эликсира», с кривою хмылкой наябедничал Серпет. «Этот процесс не терпит посторонних», холодно проговорил лабот «Королю нужен лишь сам эликсир, ему без разницы, как его делают». «Его Величество добр к своим подданным», оскалился Сет. «Он пошел навстречу твоим требованиям, но я считаю, что он слишком мягок с тем, кто ещё недавно сидел в клетке. Напомню, что мы с Аноком достанем тебя даже в провинции, где король выделил жалкий клочок земли». Он подался вперёд и жадно сверкнул глазами. «Ты сказал, что для эликсира тебе нужна она. Так покажи нам, как это происходит». Ирган помрачнел, но промолчал, а я решила поинтересоваться. «А что мой господин получит взамен?» «Златослава!» — рявкнул Лабад, но я и бровью не повела. Стояла красивой куклой, улыбалась, как она, и невинно хлопала ресницами, продолжая разговор. «Вы же понимаете, господа, что ничего не даётся бесплатно. Озвучьте достойную цену ему или мне». Теперь все трое смотрели на меня так, будто увидели впервые. Я же, прячась за маской бездушной игрушки, ощущала себя в безопасности, поэтому продолжила. «Что вы можете предложить?» По тонким губам Анука зазмеилась усмешка. Он неторопливо поднялся и медленно обошёл меня кругом, рассматривая, как товар на базаре. Затем взглянул в лицо и сузил глаза. «Думаешь, что можешь диктовать условия, попаданка?» В ответ я пожала плечами, и он повернулся к Иргану. «Я знаю, чего хочешь ты, но не могу этого обещать». «Жизнь драгона слишком дорога, его величеству!» У меня дрогнуло в груди, и я сжала кулаки, желая сохранить маску, но она уже шла трещинами, показывая другим мое волнение. Аннук лишь хмыкнул и вернулся на свое место. Ирган полоснул меня взглядом, будто мечом проткнул, а Сет лениво заметил. «Эликсир королю нужен не для того, чтобы убить дракона, а чтобы вернуть преданность взбунтовавшегося пса» дракон посмел заявить его величеству, что следующее поручение станет последним. И наш мудрый король дал ему совершенно невыполнимое задание. Дракон вернулся, и мы ждали, что он заберет свое слово. «Да, Анок?» Тот и бровью не повел, не сводя с меня пристального взгляда. А Серпит продолжил. Но драгон залезал раны и снова бросился в бой, безнадежно. До сих пор не было оружия против дракона вступил в разговор Анок, и от его ледяного голоса волоски на руках приподнялись. Поэтому ты должен понять, что исполнение твоих желаний в твоих руках. Так как создал уникальный эликсир, ты можешь избавиться от тех, кто тебе досаждает, и не задумываться о последствиях. Я кусала губы, догадываясь, на что намекают эти двое. Вспоминала, как Анок бежал за нами и пытался ударить дракона магией. да Он не мог убить существо, обладающее быстрой регенерацией, но не оставлял попыток. Королю нужна жизнь дракона, а этим людям требуется нечто другое. Ирган, судя по сверкнувшим глазам и хищно исказившейся обезображенной части лица, тоже это понял. «Вот почему вы хотите сами посмотреть, как создается эликсир», — оскалился он и перевел взгляд на меня. «Златослава». Убери волосы и приспусти платье с одного плеча». Я не двинулась с места, и он повторил свой приказ громче. Понимала, что моё непослушание не избавит меня от унижения, но всё равно тянуло время. Мне не было дела до гордости. Она уязвлена лишь у Лабота, который поддался искушению и, желая избавиться от дракона, нарушил своё же слово. «На колени!» — прикрикнул Ирган. И с его руки сорвались бирюзовые молнии. Магия ударила меня невидимой плетью, и я села на пол, тщательно скрывая истинные чувства. Еще не время их показывать. Тонкая нить светлой магии вела меня сквозь тьму, призрачным мотыльком указывая единственно верное решение. Опустив голову, медленно, будто неохотно, я ослабила шнуровку на лифе и приспустила платье с одного плеча. Мужчины могли видеть часть моей спины и обнаженную беззащитную шею. Сет потрясенно прошептал. «Сколько шрамов!» Я ждала, когда Ирган приступит к своей пытке, а сама держала перед внутренним взором золотистого мотылька. Такого же, как выпустила со своей ладошки вара голос малышки звенел неслышимым другим колокольчиком. «А ты так можешь?» «Могу!» Когда кожу ожгло болью, Я сделала вдох и призвала светлую магию к месту ожога, будто сотни невидимых бабочек запорхали вокруг меня, обдувая крохотными крылышками кожу, растворяя боль, как исчезают тени при ярких лучах солнца. «Что-то не так, Ирган», — напряженно уточнил Сет. «У тебя потрясенный вид». «Тебе показалось», — рыкнул лабот и снова кольнул меня магией. Второй раз призывать силу к месту ожога и растворять боль было еще проще. Третий раз получилось машинально. На моей коже не расцветали чудовищные черные цветы, а Ирган злился и паниковал. Ведь основа для эликсира не получалась. Подняв голову, я поймала свое отражение в зеркале и улыбнулась. Даже сломанная кукла сможет ответить на удар, если есть кого защищать.